Глава 6. На этот раз помех на дороге не случилось, и Руперт достаточно быстро добрался до рединга В телеграфной конторе никого не было, кроме знакомого телеграфиста, и лорд Сенклер отправил необходимые сообщения. За огласку он не беспокоился. Все телеграфисты при поступлении на службу давали магическую клятву, нарушение которой каралось смертью. Известив служащего станции, что вернется за ответами через час, Руперт направился в гостиницу и поинтересовался, в каком номере остановился мистер чакрет Парень за стойкой с радостью оказал услугу лорду Сенклеру, назвав номер и добавив, что постоялец лишь недавно вернулся и сейчас находится в баре гостиницы. Руперт скривил губы в улыбке и, бросив на стойку пару медиков, прошел в бар. Чакрида он увидел почти сразу. Тот сидел за столиком так, чтобы его хорошо было видно всем входящим. Неторопливо заказав пиво, лорд Сенклер направился прямо к ловчему. «Чакрит». Не дожидаясь приглашения, Руперт сел за стол. «Милорд, рад, что вы откликнулись на мою просьбу о встрече. Я бы предпочел, чтобы вы передавали ее другим способом», — холодно отозвался Руперт. «Оставьте Денизу Сенклер в покое. Это приказ? Можно сказать и так. У вас есть полчаса. Думаю, нам хватит». Ловчий слегка задумался, решая, с чего начать. Лорд Сенклер был опасным противником, и одна неверная фраза могла испортить всё. К тому же аристократ был явно раздражён тем, что кто-то посмел побеспокоить Денизу Сенклер. «Я благодарен вам, что вы решили со мной встретиться», осторожно произнёс чакрет надеясь выиграть время. Его собеседник лишь нетерпеливо взмахнул рукой, словно откидывая все вежливые слова. «Мы не на светском рауте, чакрет Давайте ближе к делу». «Хорошо». Тот подчинился и заговорил о главном. «Гибель вашего кузена — не несчастный случай». «Да, я знаю». Чакрит криво усмехнулся и сделал глоток. Лорд Сенклер начинал ему нравиться. «Как вы прекрасно понимаете, милорд, у меня на руках есть улики, которые позволяют арестовать вас как убийцу своего кузена, Энтони Сенклера». Ловче внимательно всматривался в лицо собеседника, стремясь уловить хотя бы следы волнения. Но их не было. Руперт Сенклер... С легкой усмешкой смотрел на противника. «Если бы они у вас были, Чакрит, я сейчас сидел бы не здесь, а на боул стрит выслушивая дурацкие вопросы моего старого приятеля Генри Симмерсона. Все, что у вас есть, всего лишь слухи и домыслы. У нас есть Рубин из олдс мобиля Руперт молчал, ожидая, что собеседник продолжит. Тот не стал затягивать паузу. «Теперь вы понимаете, что доказательства весомы». «И вы не сидите на скамье подсудимых лишь потому, что я сомневаюсь в вашей виновности. Пытаетесь давить на меня, чакрет Лорд Сенклер с возрастающим интересом взглянул на Ловчего. «Полагаю, я должен спросить, чем обязан вашим сомнениям?» Ловчий пожал плечами. «Для меня слишком уж все гладко и очевидно. Решив убить своего кузена, вы бы оставили гораздо меньше следов. Возможно, я теряю хватку?» «Только не вы!» поспешно возразил чакрет вызвав очередную улыбку у собеседника. «Вы мне льстите». «Перестаньте», — фыркнул Ловчий. «Я не видел ваше досье и вряд ли увижу, но что-то мне подсказывает, что оно весьма внушительно». «Верно», — Руперт отхлебнул из кружки. «Знаете, здесь всегда был прекрасный эль. Возможно, все дело в том, что хозяину помогают эльфы-медовары? Да хоть огненные демоны!» чакрет взмахнул рукой и чуть не опрокинул свое пиво. «Милорд, у нас мало времени. Я уговорил Гранта, механика лорда Ворта, не отправлять отчет в Ландау. Но это лишь на два дня». «Старина Грант здесь? В Корнуи?» С удивлением воскликнул Руперт. «Кто бы мог подумать?» «Вы его знаете?» «Немного. Учился на три года старше. Всегда был слегка чудаковатым отшельником, слишком верным своим принципам». «Да, это он», — подтвердил чакрет «Рад слышать. Так что вы там говорили по поводу времени?» Ловчий ошарашенно посмотрел на собеседника, и тот, не выдержав, рассмеялся. «Видели бы вы свое лицо!» «Я вас не понимаю, милорд. Вам угрожает смерть, а вы смеетесь!» «Знаете, эта костлявая мне столько раз угрожала, что, похоже, стала неразлучной подругой!» Беспечно отозвался Руперт. «Ладно, выкладывайте, что у вас есть!» «Практически ничего, кроме слова Викантессы Сенклер о Родри Сенклере, который пропал без вести в южных колониях». «Паршивая овца в нашей семье», – кивнул лорд Сенклер. «Вы знаете, что с ним стало?» «Понятия не имею. Даже за что его действительно выслали?» «Он уехал до моего рождения, и меня никогда не интересовал этот вопрос». «Думаете, он умер?» «Я надеюсь, что получу ответ через час». «Даже так?» Ловче все с возрастающим любопытством посмотрел на Сенклера. «Герцог Карингтон очень дорожит вами?» «Верно». Руперт лениво улыбнулся. «Более того, открою секрет. Он мечтает породниться с моей семьей». чакрет скрипнул зубами. «Почему мне кажется, что вы пытаетесь вынудить меня выбрать, на чьей я стороне?» «Потому что это так и есть?» Лорд Сенклер поднялся. «Можете не платить за пиво. Я угощаю». Он направился к выходу. «Милорд!» окликнул его Чакрит. Руперт обернулся. Ловчий подошел к нему. «Вы можете поклясться всем святым, могилой вашего отца, что вы не убивали своего кузена?» «Могила отца», — протянул Руперт. «Не думаю, что это святыня, но я не убивал Тони. Можете мне поверить. Хотя признаю, что сейчас у меня в кармане лежит специальное разрешение на брак с Денизой Сенклер. Я сделал ей предложение на следующий день после смерти ее мужа». «И она согласилась?» Глупо спросил Ловчий. «Понятия не имею», — Руперт усмехнулся. «Я думал, что да, но она считает по-другому. Видите, я в достаточной мере откровенен с вами». «Поверьте, я ценю это и...» Чакрид замолчал, еще раз взвешивая все «за» и «против», и решил рискнуть. «Я верю вам, милорд, и предлагаю объединить усилия в поиске настоящего виновника. С чего вы взяли, что я буду его искать? Вы могли уехать?» А вместо этого отправляете телеграммы в военное ведомство». Руперт уважительно склонил голову. «Вы правы. Скажите, Чакрид, вы готовы дать мне магическую клятву?» Ловчий понял, что попал в тщательно расставленную ловушку. «Отступи он теперь, лорд Синклер легко может донести на боул стрит об этом разговоре, и тогда Чакриду не поздоровится». Все отделение слишком хорошо знало мстительный характер Генри Симмерсона. В то же время клятва переводила Ловчего в стан герцога карингтона а Чакриду было прекрасно известно, что герцог не бросает своих людей. «Да», — решился Ловчий. Руперт рассмеялся, прекрасно понимая все колебания. «Хорошо. Идемте». Быстрым шагом они направились к церкви, за которой виднелось кладбище. «Освященная земля», — пояснил Лорд Сенклер, протягивая спутнику тонкий стилет, который незаметно вытащил из сапога. Ловчий вздрогнул. Руперт улыбнулся. «Да, если бы я захотел убить вас, вы бы не успели даже позвать на помощь», подтвердил он невысказанные опасения. «Вы знаете слова клятвы?» Чакрит кивнул и, не колеблясь, сделал достаточно глубокий надрез на ладони. Зашипел от боли и тут же начал произносить слова древней вассальной клятвы. Как только ловчий закончил, порез на ладони затянулся. Руперт кивнул. «Идемте, у нас мало времени». Он направился к гостинице. Чакрит безропотно последовал за ним. Почти у самых дверей лорд Сенклер остановился. «Раздобудьте нам экипаж. Я сам приехал верхом», — приказал он и направился к телеграфной станции. Ловчий с возмущением посмотрел след. «Легко сказать», — пробурчал он. «Интересно, как я должен это сделать?» Впрочем, скоро Чакрит убедился, что имя Руперта Сенклера творит чудеса. Как только Ловчий сказал, что новому Виконту нужен фаэтон или хотя бы бричка для возвращения в клер хозяин гостиницы любезно предложил свою собственную, а также кучера, который потом отгонит экипаж обратно. К тому времени, когда Руперт появился, в бричку уже запрягли лошадь, а гнедово меринами лорда прохаживали рядом. Недовольно хмурясь, лорд Сенклер вскочил в экипаж и сделал знак Чакриду сесть рядом с ним. «Обсудим все в имении», – предупредил Руперт, кивая на кучера. «Надеюсь, вы взяли свои вещи, потому что вам, скорее всего, придется остаться на ночь». «Нет». Чакрит хотел вернуться в гостиницу, но лорд сен лишь махнул рукой. «Оставьте, наверняка в Клер-Холле есть ночная рубашка и колпак для вас». Ловчему не оставалось ничего другого, как покорно согласиться. До имения они доехали в полном молчании. Руперт выпрыгнул из брички, как только экипаж поравнялся с крыльцом, предоставив спутнику дожидаться полной остановки, чтобы выйти. В холле никого не было. Это обстоятельство заставило лорда Сен-Клера нахмуриться еще больше. «Идемте», – коротко распорядился он и направился в гостиную, где его ожидали обе дамы и Карингтон. «Ну что?» – леди Сен-Клер сразу же обернулась к сыну. «Тебе удалось?» – она замолчала, удивленно смотря на ловчиво. Карингтон, напротив, рассмеялся, сразу же правильно оценив ситуацию. «Я никогда не сомневался в тебе, мой мальчик, но это уже слишком». «О, благодарю». Руперт сел в свободное кресло и кивнул на свободный стул. «Садитесь, чакрет Под пристальными взглядами Ловчий присел на край и невольно одернул пиджак. Герцог поморщился. «Как я понимаю, Ловчий дал клятву?» Руперт кивнул. «Именно так. Думаю, сэр, толковый человек никогда не будет лишним». «Возможно. Ты что-то узнал?» «Практически ничего». Лорд Сенклер с досадой вздохнул. «Человек по имени Родри Сенклер никогда не покидал страны. И почему я не подумал об этом раньше?» «Хотите сказать, что мы потеряли след?» опешил Чакрит. руперт кинул на него сердитый взгляд. «Вы, может быть, и потеряли. Я лично запросил список всех, кто пересекал границу в то время». «В списках не будет контрабандистов?» возразил герцог. А твой дядя мог покинуть страну и в трюме корабля вольных торговцев. Не спорю». «А что, если он вообще не покидал страну?» Вдруг спросила Дениза. «Хочешь сказать?» «Родри остался?» «Он мог покинуть Корнуи, но остаться в стране?» «Взять другое имя?» Мужчины переглянулись. «Такое весьма возможно», задумчиво произнес Руперт. «Но тогда мы вряд ли сможем узнать, где он». неужели не осталось никаких упоминаний о нем изумился чакрет уже никаких лорд ценклер встал и разлил бренди по бокалам еще неделю назад были старые догерографии но они сгорели при пожаре жаль карингтон благодарно кивнул и взял свой бокал у меня в ландау есть пара ребят которые вполне могли бы снять магический оттиск ауры с изображения и попытаться определить местонахождение человека это могу и я заметил Ловчий, невольно приосаниваясь под удивленными взглядами присутствующих. «Дагерографии становятся популярны, и специальное подразделение учит этому. Хоть какая-то польза», — заметил Руперт. «Была, мой мальчик, если бы снимки не сгорели», — поправил его Карингтон. «Снимки не сгорели», — тихо сказала Дениза. «Что?» — Руперт подскочил на месте и повернулся к ней. «Где они? Лежат у меня в комнате». «Ты не вернула их на место?» «Я собиралась, но там был дворецкий, и я...» Девушка махнула рукой. «Я принесу их». Дениза торопливо вышла, быстро поднялась по лестнице. Снимки так и лежали там, где она их оставила. Девушка схватила их и вышла, уже у самых ступеней столкнувшись с камердинером Руперта. «Ой!» Викантесса схватилась за перила, и снимки разлетелись по лестнице. «О, миледи, простите!» Клифф кинулся подбирать их. «Я торопился. Милорд приказал принести карту». «Не стоит. Я сама виновата. Слишком задумалась». Девушка улыбнулась. «Все равно мне стоило быть внимательнее. Вот, держите». Коммердинер протянул до гирографии. «Спасибо. Думаю, я могу захватить и карту. Все равно, Руперт в гостиной». «Поридж, не могли бы вы подать мне вон тот снимок», — попросил Викантеса, заметив дворецкого, появившегося у лестницы. «Простите», — вздрогнул тот, не отводя взгляда от снимка. «Подайте, пожалуйста, снимок», — повторила Дениза, которые уже порядком надоели подобные дерзости от слуги. Она вдруг вспомнила, что Поридж хотел уволиться, но почему-то остался в клерхоле. Впрочем, о поведении Дворецкого можно подумать и потом, принести чудом уцелевшие снимки было важнее. «Спасибо». Выхватив из рук слуги как раз ту самую догерографию, на которой три брата стояли рядом, Дениза поспешила в гостиную. «Вот, возьмите». Викантесса положила бумаги на стол. Ловчий бережно взял снимки, рассматривая людей на них. «Родри стоит справа», — подсказал ему Руперт. «Самый юный». Чакрит кивнул и повернулся к Денизе. «Мне нужен отпечаток и вашей ауры. Вы последние держали снимки в руках, и я должен отделить ее от остальных». Девушка вопросительно посмотрела на Руперта. Тот кивнул, и она протянула руку Ловчему. Чакрит бережно провел ладонью над запястьем, и вернулся к снимкам. «Похоже, что этот...» Он указал как раз на снимок трех братьев. «Мне кажется, здесь отпечаток ауры наиболее ощутим. Как скажете». Отложив остальные до гирографии в сторону, Чакрит склонился над выбранной. «Просто удача, что снимки уцелели», заметила леди Сенклер. «Полагаю, пожар был из-за них?» «Я в этом почти не сомневаюсь», ответил Руперт, не спуская глаз словчиво. Кристаллическая решетка Рубина, в котором сидел демон, была нарушена снаружи, точно так же, как и Рубин мобиля Тони. Что подтверждает, что это сделал один и тот же человек. Леди Сенклер постучала пальцами по столу. «Руперт, это может быть лишь Родри? Кажется, у него был дар обращаться с огненными демонами. Как и у меня, мама. Что ты хочешь сказать?» что не стоит делать поспешных выводов. Это может быть и ребенок Родри, или же кто-то из детей моего деда. Внебрачных детей, кивнул герцог. Я думал об этом. Но зачем бастарду убивать Виконта, подставляя при этом тебя? Вполне вероятно, чтобы потом попытаться получить титул, мотивируя тем, что прямых наследников не осталось, предположил чакрет Магические нити под его руками переливались. Еще немного, и я отделю снимок ауры от остальных. «Это глупо. Король никогда не пойдет на такое», — возразил карингтон Леди Сенклер вздохнула. «Сразу видно, что ты захватчик из Ландау, Артур. Род Сенклеров ведет свое начало от сына лиира одного из величайших королей. И их потомки, неважно, венчаны их родители или нет, могут претендовать на королевскую корону всего Корнуи. Тогда почему Энтони не сделал это?» поинтересовался герцог, слегка уязвленный замечанием о захватчике. «Потому что хранительница не сочла его достойным». «Хранительница?» – нахмурилась Дениза, внезапно вспомнив странную женщину в пустошах. «По легенде, Мариган, Айни и Рианнон – триединая богиня, вершительница судьбы, жизни и смерти, избирает хранительницу и отдает ей королевские регалии. цепь, с помощью которой можно путешествовать по мирам и призывать душу усопших, и королевскую корону. Правда, для того, чтобы богиня с ней зашла, надо принести человеческую жертву», пояснила леди Сенклер. «Мама, откуда такие познания?» изумился Руперт. «Я даже не помню об этом. Скажи проще, что ты этим и не интересовался, а я совсем недавно наткнулась на сборник семейных легенд в домашней библиотеке», усмехнулась та. «Твой отец бережно хранил его, и, кстати, там какие-то пометки на полях. Почерк мне незнаком». Лорд Сенклер нахмурился и хотел еще что-то спросить, но его перебил Ловчий. «Готово!» Чакрит отстранился от дагирографий, между его рук переливалась небольшая сфера. Ловчий очень осторожно перенес ее, сжал до маленького шарика и опустил на карту. «Сколько не наблюдаю за этим, меня каждый раз захватывает этот момент». прошептал герцог, обращаясь к леди Сенклер. Она улыбнулась и приложила палец к губам, внимательно наблюдая за тем, как сверкающий шарик катится по карте. Сначала к северным горам, потом к Ландау, потом на юг, к Корнуи. Несколько кругов, и он, слегка покачиваясь, остановился. «Родри Сенклер находится неподалеку от Клерхола», с мрачным удовлетворением возвестил чакрет «Как мы и предполагали», — кивнул герцог. И он действительно не покидал страну», отозвался Руперт, пристально смотря на сверкающий шар, словно тот мог рассказать все. «Мама, ты что-нибудь знала об этом?» «Думаю, милый, если кто и знал, то лишь твой дед. Остальным было запрещено даже упоминать имя Родри». «Жаль, нельзя спросить его самого», фыркнул карингтон «Придется здорово постараться, чтобы найти этого человека. А ведь мы даже не имеем представления, как он сейчас выглядит». «Здесь слишком малолюдно, и все друг друга знают», — покачала головой Дениза. «Чужака сразу бы заметили». «И Родри об этом прекрасно осведомлен». «Он вырос в этом доме», — подтвердил лорд Сенклер. «Думаю, если он и приехал, то сделал все, чтобы не привлекать внимание к себе». «Получается, мы снова в тупике?» — вздохнул Ловчий. «Не вы несколько часов назад жаловались мне, что все слишком просто?» усмехнулся Руперт, собирая до гирографии. «Я лишь сказал, что не верю, что вы убили своего кузена, поскольку улики слишком очевидны», запротестовал Чакрит. «Какая разница? Что вы сказали?» слегка раздраженно произнесла леди Сенклер. «Думаете, Генри Симмерсон будет прислушиваться к вам?» «Боюсь, что нет, миледи!» «Не хочу вас расстраивать, но то, что Родри Сенклер находится где-то неподалеку, не является доказательством того, что именно он убил своего племянника. У него же не было доступа в дом». «Олдсмобиль стоял в амбаре», — Руперт развел руками. «Туда достаточно легко пройти незамеченным. Присяжные скажут, что у Родри Сенклера нет явного мотива. Если Руперта признают виновным, то его ожидает смертная казнь. Тогда Родри может получить все». «Титул Виконта и состояние лорда Сенклера», — возразил карингтон «Весьма весомая причина вы не находите?» При упоминании о смертной казни Дениза невольно побледнела. Воображение рисовала картины одна страшнее другой. Руперт в тюремной камере. Руперт у дознавателей, пытками пытающихся вырвать у него признание. Руперт в рубашке смертника на эшафоте. Девушка с отчаянием посмотрела на лорда Сенклера. Тот лишь криво улыбнулся и пожал плечами. «Артур!» – возмущенно воскликнула леди Сен-Клер и звонко хлопнула ладонью по столу. «Немедленно прекрати!» – герцог пожал плечами. «Констанс, извини, но это действительно так. За убийство полагается смертная казнь, и никто не в силах помешать этому. Тогда Руперту срочно надо уехать». «Спасибо, мама, но я еще успею это сделать», – голосом не допускающим возражений отозвался тот. «Сэр Артур, давайте не будем опережать события. Отчет еще не отослан?» «И у нас есть время до завтра». «О, да, конечно. За ночь ты раскроешь нам местонахождение Родри Сенклера, а заодно заставишь его написать признание», — фыркнула леди Сенклер. Руперт едва заметно улыбнулся. «Возможно». Он сделал предупреждающий знак и многозначительно посмотрел на открывающуюся дверь. «Поридж, вы что-то хотели?» «Да». «Сказать, что взял на себя смелость и распорядился подать ужин в столовую. Хорошо. Позовите Клифа». Поридж скрипнул зубами, но подчинился. «Милорд?» Коммердинер появился почти сразу. Дворецкий вошел следом и замер, изображая почтительность. «Клифф, забери снимки и карту ко мне в комнату», распорядился лорд Сенклер. «И отведи туда Тори, пусть охраняет». «Да, милорд». Слуга быстро забрал до герографии под внимательным взглядом дворецкого, слегка посторонившегося, чтобы пропустить герцога Карингтона и леди Сенклер. «Кстати, Поридж...» Руперт остановился в дверях и задумчиво посмотрел на Дворецкого. «Скажите, когда вы были в Ландау, к моему кузену в последнее время никто не приезжал из южных колоний». Дворецкий вздрогнул и сделал вид, что размышляет. «Нет, сэр. Во всяком случае, мне об этом неизвестно». «А вы сами откуда родом?» «Восточное побережье, сэр». В голосе Пориджа скользнули странные интонации. «У вас нет акцента, свойственного северянам?» Я... Я достаточно долго учился говорить правильно. Вот как? Вам это удалось. Благодарю. Лорд Сенклер кивнул и вышел. Дениза ожидала его в коридоре. Руперт. Девушка сделала шаг вперед, загораживая путь. Все еще злой на ее отказ поверенному, мужчина хмуро взглянул на нее. Дениза упрямо вскинула голову, всем видом показывая, что она не отступит. Сенклер уже открыл рот, собираясь сказать что-нибудь резкое и пройти. но вдруг заметил, что лицо возлюбленной осунулось, а под глазами залегли тёмные круги. Злость улетучилась. «Что ты хотела?» — голос звучал сухо. «Твоя мать права». Опасаясь, что её перебьют, Викантесса говорила очень быстро. «Тебе надо уехать». Тёмные глаза с мольбой смотрели на Руперта. «Предлагаешь мне бежать?» Тот слегка приподнял брови. «Да, а если я соглашусь, ты готова будешь поехать со мной?» Злой гений заставил лорда Сенклера задать этот вопрос. Он не без смотрел, как Дениза растерянно прикусила губу. «Без меня тебе будет проще скрыться из страны. Вместе мы привлечем ненужное внимание», осторожно начала она. Но Руперт взмахнул рукой, отметая все возражения. «Глупости», — перебил он. «Да или нет, Руперт?» «Да или нет, Дениза? Готова ли ты бежать со мной и жить в изгнании всю свою жизнь?» Зеленые глаза буквально прожигали насквозь. Девушка судорожно вздохнула, посмотрела на Руперта и заметила, что уголки его губ слегка подняты вверх. Он явно забавлялся ее нерешительностью. «Все это время ты шутил?» – ахнула девушка. Лорд Синклер довольно рассмеялся. «Признаться, да!» – Дениза вспыхнула. «Рада, что повеселила!» Викантесса хотела повернуться и уйти, но Руперт удержал ее. «Не надо злиться», — прошептал он, склоняясь к виску девушки. «Как еще я мог понять, что ты действительно чувствуешь ко мне?» не запонимала что необходимо дать отповедь по поводу этих шуток дурного тона, но для этого надо было выскользнуть из объятий. Чувствуя себя слишком малодушной, девушка со вздохом прижалась к мужскому плечу. «Я не могу потерять тебя», — глухо сказала она. Руперт довольно вздохнул и зарылся лицом в ее волосы. «Все будет хорошо», – прошептал он с уверенностью, которую сам не испытывал. «Обещаю, все будет хорошо».